Значит, нечего о нем думать. Никто не знает, сколько сил я потратила, чтобы пройти по подъездной дорожке к пикапу. Я подскользнулась и разбила бы лицо, если бы не схватила за боковое зеркало. Ну и денек. По дороге в школу я думала о Майке, Эрике и о своей популярности. Наверное, все дело в том, что в Форксе я новенькая, а моя застенчивость и неловкость кажутся нежалкими жалкими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 потому что фургон снова приближался. Смяв кузов пикапа, он делал огромную петлю и теперь двигался в мою сторону. Услышав сдавленное ругательство, я поняла, что ни одна под Хонды, и тут же узнала низкий бархатный голос. Сметнули сильные руки, защищая меня от фургона, который, сильно дернувшись, остановился в сантиметрах тридцати от моего лица. Руки уперлись о боковую поверхность фургона, а потом заработали быстро, как лопасти пропеллера.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 Я стоял рядом, Белла. Я снова попыталась сесть, и на этот раз он рожал свои объятия, отодвигаясь подальше. Заглянув в его лицо, такое испуганное и невинное, и я снова поразилась его красоте. Зачем я задаю эти вопросы?